которое только что начинало заселяться, в которое все надо было завести устроить, чтобы создать в нем общество. Край оживал на глазах своего князя. Глухие дебри расчищались, пришлые люди силились на новях, заводили новые поселки и промыслы, новые доходы приливали в княжескую казну. Всем этим руководил князь. Все это он считал делом рук своих, своим личным созданием.